Третье интерлюдия Посол Эдуарда Васкис де Медина был представителем древнего аристократического рода выходцев из Мексики. По легенде, среди предков были и испанские конкистадоры, прибывшие в Латинскую Америку еще в XVI веке. Увидев Светлану, он потерял голову. Высокая блондинка напоминала ему тех девочек из американской миссии, которые всегда были недоступны для мальчиков из закрытой католической школы, в которой он учился. Ему пришлось довольно долго за ней ухаживать, прежде чем она согласилась стать его супругой. Первый год прошел просто замечательно, а потом у его знакомых и друзей начали пропадать различные мелочи. Он не обращал на это внимания, пока не обнаружил, что вещи пропадают даже из его кабинета. И тогда он впервые провел обыск в собственном доме, обнаружив в стенном шкафу ненужные и сломанные вещи, которые приносила домой его супруга. Он впервые постарался объяснить ей, что так нельзя делать, но она его не слушалась. Он прогласил специалиста, когда они были в Европе, и тот сразу сделал вывод, что она больна легкой формой клептомании, при которой ценность вещи не имеет значения и просто хотелось подобных острых ощущений от взятой чужой вещи. Очевидно, в детстве у нее были какие-то проблемы с чужими предметами, предположил психиатр. Он прописал какие-то таблетки и пообещал, что со временем подобная страсть должна несколько нивелироваться. В Москве супругу посла наблюдал известный профессор Ладынин. Именно поэтому Эдуарда старался все время контролировать свою супругу, не разрешая ей навещать никого, кроме самых близких родственников. Самыми близкими были тетя Галия и двоюродная сестра Наиля. Посол готов был простить своей супруге все, что угодно, но только неизменно. Он знал о случившемся в доме Скляренко и понимал, что его могла убить одна из очередных любовниц, которых было так много у молодого бизнесмена. Но когда Рима в машине стала говорить об исчезнувшей статуэтке, он вспомнил, что видел подобную статуэтку у себя в шкафу. Посол был достаточно разумным человеком, он понял, какая женщина тайком навещала Скляренко в его квартире. Этим человеком могла быть только его жена, за которой он установил негласный контроль, стараясь никуда не отпускать ее одну. Он старался оберегать ее от разных испытаний, а она в это время наставляла ему рога. Это было обиднее всего». Его водитель Алексей услышал рассказ Римы и передал ему всю эту историю в ужасающих подробностях. Эдуардо Васкис де Медина был не только аристократом. В его семье еще помнили обычай кровной мести, когда в XVII веке один из его предков пронзил шпагой обидчика и затем заколол собственную супругу. Но обидчик был уже на том свете, и в стране действовали строгие законы. Он не боялся, что его могут наказать. На послов распространялся дипломатический иммунитет, но скандал мог окончательно подорвать его карьеру. И тогда он вспомнил про телефон, ведь Скляренко убили как раз в тот момент, когда он говорил по телефону. Оставалось только объяснить Алексею, когда он должен позвонить, и ждать у дверей галереи. Он готов был задушить обеих женщин, если понадобится, ведь честь рода Демедина была для него превыше всего» но Римма выбежала из галереи, оставив входную дверь открытой. Он вошел в галерею, где бывало раньше, прошел длинным коридором до кабинета и вошел в комнату, где зазвонил телефон Светланы, и она собиралась ответить. Она была уверена, что это звонит муж, и, увидев его перед собой, просто испугалась. Она поняла, что он все знает. А он понял, что она все поняла. И поэтому без лишних слов он просто поднял обе руки сжимая изо всех сил горло женщины, которая осмелилась нанести такое неслыханное оскорбление всему роду Демидина. Хрустнули шейные позвонки, она упала на пол, он наклонился и в последний раз поцеловал ее. Когда он поднялся и посмотрел в зеркало, он даже не понял, кто на него смотрит. У него была седая голова. Увидев висевшую большую фотографию Константина Скляренко, он дал волю своим чувствам, разорвав эту фотографию. Эдуарда Васкес де Медина вышел из кабинета, а ее телефон продолжал звонить. Он обеспечил себе абсолютное алиби. Он вернулся в посольство на другой машине и приказал Алексею возвратить ему телефон. Все было правильно. И даже когда он снова вернулся в этот проклятый коридор под наблюдением стольких глаз, Он был так уверен в своей правоте. Оставалось похоронить убитую супругу, принять соболезнование коллег и забыть об этом случае, как о тяжелом сне. Забыть. Но именно этот непонятный эксперт, который случайно оказался на месте убийства, испортил ему всю карьеру и его дальнейшую жизнь. Посол Эдуарда Васкес де Медина покинул Москву через четыре дня, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Рассказывали, что через несколько лет он тяжело заболел и закончил свои дни в психиатрической больнице, но как было на самом деле, так никто никогда и не узнал. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -воз». Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Степан Старчиков.